Когда приехал в усадьбу, мой первый приказ был «немедленно найдите мне Айку». По усадьбе у нас болталась гончая, с которой я хотел поохотиться. Но дел было столько, что об охоте вспоминалось в последнюю очередь. Гончую практически сразу разыскали и привели ко мне. Но ну что же, начинаем операцию антимашьяка и антиртуть. Я быстро собрал несколько человек, которым ничего не говорил о содержимом тарелок с пищей. В течение двух дней бедная Айка должна была понять, что засование носа в тарелку, где находится мышьяк и ртуть, она получит колотушку, а вот если там ничего такого не будет, сможет съесть это с большим удовольствием. Тарелки с ядом были помечены сверху большими крестами, и уже через час учеба началась. На следующий день к вечеру, при приближении тарелки с мышьяком или ртутью, моя бедная собака забивалась под лавку. При этом приносящие тарелки все время менялись, чтобы собака поняла, что именно запах пищи является причиной всыпаемых ей колотушек. Конечно, рефлекс был крайне нестойкий и нуждался в длительном закреплении, но мне в настоящее время надо было провести две недели в царском дворце и уйти оттуда живым. Я надеялся, что Цикуту смогу узнать по вкусу, но от всех ядов не спасешься. Но по крайней мере два яда мой живой анализатор узнает. На следующее утро я был во дворце. Основа картины оказалась уже готова, и иконописные мастера постарались. Мне только оставалось установить ее в хорошо освещенном месте и подумать, как усадить царя так, чтобы он выигрышно смотрелся. Моя собака, ошалевшая от шума и гама, на самом деле не отходила от моего колена. Вскоре вышел сам Иоанн Васильевич. Я попросил его сесть так, чтобы свет падал лучшим образом, и работа началась. К царю все время подходили с вопросами, пока, наконец, это ему не надоело. Он цыкнул на всех так, что ни одного человека, кроме охраны, не осталось. Но сидеть молча ему было скучно, и царь начал интересоваться моей жизнью. Наконец-то пришел мой час. Без всяких челобитных я излагал ему свои замыслы. Иоанн Васильевич задумчиво кивал и, наконец, изрек. «Во многом дело говоришь, хотя глупостей много. Но будет тебе мое царское соизволение». Прошло два часа. Царь отдал приказ принести перекусить. Ему на серебряном блюде принесли что-то запеченное. Ну а мне по-простому на глиняном, примерно такой же пирог. При виде этого пирога моя собака забилась под лавку, на которой я сидел, и заскулила. Подозрительный царь сразу встрепенулся. «Что с твоей собакой, Щепотнев? Не как ты больную шавку к царю привел?» Я собрался с духом и, почувствовав, что могу сейчас потерять голову, ответил. «Нет, великий государь, собака моя натасканная яда чует. Похоже, отрава в моей тарелке лежит». «Ну-ка, ну-ка», — сразу сообразил Иван Васильевич. «А в моей тарелке яда, значит, нет?» «Так давайте с вашей тарелки кусок собаки кинем». И моя Айка на лету проглотила кусок, который кинул ей царь со своей тарелки. А потом снова забилась под лавку, когда ей был предложен кусок моего пирога. Иоанн Васильевич был страшен. «В моем дворце моего рисовальщика отравить хотели! Стража! Быстро всех, кто еду приносил, взять!» Через несколько минут прибежал начальник охраны и пал в ноги царю. «Не вели казнить! Утек, подлец!» «Кто утек? Кто?» «Так повар, Санька Векшин, утек!» «Сыскать и на дыбу, пусть выложат, кто виноват. А тебе, Щепотнев, прощаю твою затею. Жизнь она твою спасла, а может и мою». После этого события портрет что-то стал плохо получаться, и Иоанн Васильевич был задумчив, больше молчал, вздыхал и пару раз как бы про себя шепнул не иначе бамелькиной козни. Потом резко встал и, сказав, что на сегодня все, вышел из комнаты. Мне ничего не осталось, как собрать краски, кисти, закрыть портрет холстиной и дать на охране караулить, чтобы никто, кроме царя, к картине не подходил. Домой я ехал в том настроении, в каком находился известный бурсак из повести Гоголя. Одну ночь отстоял. Что принесет следующее?» Но в устной форме соизволение на устроение больницы было дано, и я отдал приказ о наборе нескольких молодых парней и девушек в мою школу лекарей. И вообще, сидел и думал, что давно пора образовать вокруг себя круг, если не единомышленников, что вряд ли получится, то хотя бы людей, которые понимают, чего я от них хочу. После визита во дворец у меня дрожали поджилки. Поэтому в обед я с удовольствием употребил грамм 150 водки своей перегонки, которая отличалась от кабацкой, как небо от земли. В голове зашумело, я лег и провалился в тревожный сон. На следующий день утром я вновь сидел в царском дворце около начатой парсуны и ждал царя. Иоанн Васильевич запаздывал. Пришел он поздновато, посмотрел на собаку, съежившуюся у моих ног, и сказал... Можешь больше свою собаку сюда не таскать. Понял я все. Слушай, сын окольничего, твой отец не дурак был, сразу мою сторону взял. Потому и не суетился, и волю мою исполнял. Ты, я посмотрю, ум от него взял. Хотя что там про хворостинина говорят, это все разговоры. Бог тебе много талантов дал. Мне такие люди нужны. Для меня полезны. Теперь все здесь знают, что тронуть тебя все равно, что меня. Так что можешь без опаски приходить. Завтра будет тебе грамота на больничку твою и мануфактуру. Давай, приступай к делу. Около четырех часов я работал. Один раз мы перекусили, уже без вчерашних проблем. Когда вышел, закончив на сегодня работу, неожиданно встретился со вчерашним дьяком. Тот на ухо сказал. Вчера везде день разбирательства шли, и царь до корня добрался. Но нужен ему пока еще этот человек иначе висел бы он на дыбе вместе с остальными, а повар уже пойман и помер, но под пытками на всех, кого надо, показал. Когда я шел по палатам, замечал внимательные взгляды и шепот за спиной. Правда, пересуды царедворцев меня особо не волновали. Сегодня у меня была намечена поездка в немецкую Слободу. Нашли мне адрес, где проживал тот венецианец, что продал осколки стекла». Поговаривали, что сбежал он с острова Мурана, где работал мастером стеклодувом, И сейчас пытался найти себе работу, но в то же время прятался от преследования своих коллег. Мы нашли его в убогом домишке на самом берегу Яузы, который ему сдал более удачливый иностранец. Говорили мы без переводчика, на смеси всех языков Европы, но в конце концов друг друга поняли. «Мой вид, а я все-таки возвращался от царя», произвел на него достаточно благоприятные впечатления. Тем более, что я обещал ему неплохие деньги и часть дохода с его работы. Поэтому мастер долго не раздумывал и, собрав свой нехитрый скарб, отправился со мной. В воске он сидел молча, что было странно для итальянца, видимо, обдумывал, не прогадал ли. Я же тем временем уже расставлял в мечтах на лабораторных столах красивую стеклянную посуду. Риторты, колба, змеевики и прочее. А заодно вспоминал, когда же Колумб открыл Америку, и можно ли уже заказать в Испании каучук для создания резины. Когда мы заехали к нам во двор, на лице венецианца явно отразилось разочарование, но потом я повел его по мастерской, заставленной неуклюжими творениями. Он приободрился, начал размахивать руками и затараторил так, что я совсем не мог его понять. Я передал итальяшку Федьке и объяснил, что это мастер, который будет строить печь для литья стекла и руководить работами, и что девка, которая сможет окрутить его так, чтобы он перешел в православную веру и женился на ней, получит такое приданное, какого здесь еще не видали. Потом, чтобы не забыть, поднялся в кабинет и записал, что необходимо пройти по иностранцам и выяснить про каучук, все-таки резину для работы» была мне крайне необходима. Вновь спустившись вниз, я распорядился, чтобы нашли Антона. и справился у него, как идут дела с набором лекарей. Тот отрапортовал, что нашел несколько человек. Когда я посмотрел на будущих медиков, понял, почему в анекдотах про студентов физвуза и медфака кулак символизирует голову медика, а запястье его плечи. Тогда же, как у физвуза, кончик большого пальца, торчащий из фиги, символизирует голову, а все остальное – широкие плечи физкультурника. Похоже, что родители здесь действовали по принципу «берите, что нам не гоже». Но, поразмыслив, я подумал, а почему бы и нет? Больше будут уделять внимание учебе. Надо только самому осмотреть всех кандидатов, а то ведь не доживут до завершения образования. Закончил я свой рабочий день приказом найти артель каменщиков и готовить место для строительства небольшой печи для варки стекла. Мне надо было, чтобы была отработана технология, и я получил необходимую посуду. Учитывая, что за венецианцем могла вестись охота, я поручил всем моим помощникам распространить версию, что заморскому гостю у нас пришлось не по душе, и он в тот же день съехал а сам предупредил стеклодова, что для него будет лучше, пока мы не приведем его в божеский вид, на улице не появляться. Да он и сам это хорошо понимал. Он, кстати, пытался объяснить мне, почему удрал с острова, но эти речи были не для моего знания итальянского. И вообще, пусть учит русский, все равно никуда теперь не денется. Когда я сидел за ужином, моя феклушка, стоявшая сзади, сказала... Ох, не жалеешь ты себя, Сергей Никитович, и чего ты жил и рвешь? Взял бы, сел на коня, да с сотоварищей в лес прокатился. Вон, посмотри, как соседи-то живут, а ты все-то в делах или в церкви службы стоишь. Поговаривает, что в монастырь скоро уйдешь, постриг примешь. От неожиданности я даже подавился. Похоже, с благочестием перестарался. Нет, я пока еще хочу пожить мирской жизнью.